Глава 21. Они сумасшедшие, Фернандо. Нателла Левинсон взяла в стола бокал с вином, отпила глоток и поставила бокал на место. Заигрались в свою войну и навоображали себе бог знает что. Косые лучи заходящего солнца запутались в ярко-рыжих густых волосах Нателлы, и Эрего подумал, что будет он чуть моложе. Отчего-то вспомнилась Зурита, симпатичная и даже красивая секретарша-андроид, верой и правдой прослужившая ему 20 лет. Вспомнился опасный блеск ножа в ее руке, которым она обычно пользовалась, чтобы приготовить ему бутерброды. Он чудом тогда сумел увернуться, и когда Зурита по инерции качнулась к открытому широкому окну, порыве неведомого вдохновения ухватил ее застроенные ноги, вот и сбылась тайная мечта, резко дернул вверх. Хорошо, что он всегда любил свежий, некондиционированный воздух и часто держал окно открытым. Потом удалось выскочить на крышу и сесть во флайер. Да, после подобного не нескоро, пожалуй, люди вспомнят об услужливых и удобных своих помощниках. Даже он, считавший себя всегда человеком без особых предрассудков, не рискнул бы, пожалуй, сейчас оживить Зуриту. Хотя видеть небо она ему нужна. Впрочем, не настолько, чтобы нельзя было обойтись. «Ты это говоришь как врач?» Нателло — спросил он женщину, сидящую перед ним. Денек оказался насыщенным. Эти странные полигонщики сдавали дела, и он, Фернандо Мигель Орега, председатель Мирового Совета, человек с богатейшим опытом организационной и управленческой работы, вынужден был признать, что и сам вряд ли справился бы лучше с теми проблемами, которые в критическую минуту добровольно взвалили на себя эти девять человек. Да что там лучше? Почти наверняка он справился бы хуже. Взять хотя бы волнееносность, и жутковатую безжалостность, с которой они в первые же дни провели военные операции. Нет, эти люди не были похожи на сумасшедших. Сумасшедшие так не действуют. Но и до конца поверить в то, что они рассказали, ну, теоретически, разумеется, все возможно. Вот и тщательно побеседовавший с ним Пьер Штраубе утверждает, что таких исторических подробностей на бытовом, житейском уровне не знает и он, собаку, съевший на безумном двадцатом веке. Ну подробности подробностями, а история все равно совершенно невероятная. Опять же, если врут, то непонятно с какой целью: скрыть прошлые преступления, свое участие в заговоре, чепуха. Конспирацию этого самого общества восход была на самом примитивном уровне. Да и зачем конспирации, если тебя никто не ищет? Вон они, живые заговорщики и участники в городском полицейском участке за решеткой сидят. Иди и допрашивай и получая любые сведения о том, кто в этом самом обществе состоял. Или все сложнее, и я чего-то не вижу. Но если бы им нужна была власть, чего бы они тогда сами эту власть отдавали? Да нет, не похожи они на преступников. И на сумасшедших не похожи. А на кого тогда похожи? Честно говоря, похожи они на людей, которые много повидали в этой жизни» но людей, привыкших принимать решения и после этого принятые решения выполнять. Похоже они на людей, которым можно доверить самое сложное и ответственное дело. Именно на тех людей, о необходимости найти которых он думал весь вчерашний день, сразу как только получил сообщение от Атлантов и Джона Крейтена, «Капитана Вихре». Сообщение о тайном схроне Атлантов. Да черт возьми. По всем этим качествам эти девять человек идеально подходят для данного дела. Они не отступят перед опасностью и в то же время не полезут на рожон там, где в этом нет необходимости. Храбрых дураков много. Умных храбрецов – единицы. И не говорите мне о том, что они сумасшедшие. Это те сумасшедшие, которые мне нужны. «Что вы сказали?» – спросил Нателла. Как оказалось, последнюю фразу он пробормотал вслух. «Э, я говорю...» «Ты как врач. Совершенно уверена в том, что это больные люди. Ну, знаешь ли, во-первых, я не психиатр. Ты, Нателло, не увильевый. Или это больные люди, и значит, их нужно лечить. Или они вполне здоровы. И тогда им можно вполне доверять. А зачем вам мое мнение? Вы же для себя, вижу, все уже решили?» «Да, решил». Орега откинулся в кресле и сплел пальцы на животе. «Решил, что им доверять можно. Мало того, нужно». Ты, полагаю, в курсе событий? Я могу вкратце напомнить. На планете пока еще хаос. Мы не успели даже похоронить всех погибших. А из космоса приближается новая война. И эта война будет пострашнее той, что случилось. Единственное, кто способен нам помочь, это Атланты. Но им до Земли еще лететь и лететь. А время уходит. А людей у меня нет. Нет подходящих людей, понимаешь? Их на самом деле не было и неделю назад. А сейчас тем более. Если бы я верил в судьбу, то решил бы, что этих девятерых послала нам судьба. Но председателю мирового совета не к лицу верить в судьбу. Поэтому я в нее не верю, а просто пользуюсь тем, что мне эта судьба посылает. Вы хотите отправить их одних? От а ты считаешь, что им нужна нянька? По-моему, все эти дни именно они были для нас няньками. И няньками весьма неплохими. Тем более атланты предупреждали, что большой отряд посылать не надо. Они это то что лучше просто и быть не может. Сплоченные, решительные, понимающие друг друга с полуслова. Ответственные, наконец. Такие не отвернут с полдороги и не сошлются на обстоятельства, которые якобы сильнее. «А если они не согласятся?» спросил Левинсон. «Что будете делать, если они откажутся?» «С какой стати им отказываться?» несколько опешил Орега. Эта простая мысль как-то не удосужилась прийти ему в голову. «Да я не знаю, с какой, пожалуй, роскошными плечами Нателлы. Если они не из нашего измерения, то какое им спрашивается дело до наших проблем? Они чужие. Э, брось, засмеялся старый Баск. Если бы им не было до нас дела, то чего они, спрашиваются, полезли воевать с андроидами? Ведь не просто здоровьем рисковали, жизнью. Я вообще не знаю, зачем тут сижу и слушаю, как ты заговариваешь мне зубы. Пойду сейчас и самых обо всем спрошу. А мы? Что мы, не понял Орега. Мы, члены совета. Я уже со всеми переговорил, хитро подмигнул Наталья председатель. Ты последняя осталась. К тому же могу напомнить, что в случае чрезвычайных обстоятельств я могу принимать решения самостоятельно. А голоса членов совета автоматически становятся совещательными. Можешь заглянуть в устав. Рассказывайте, вздохнул Диц. Я сразу понял, что у вас есть, что нам рассказать и все ждал, когда вы созреете. Что так было заметно? дипломатично удивился Эрего. Мы заметили. Ну что ж, тем лучше. Мигель Фернандо Орего посмотрел в окно, за которым уже соткался летний вечер, не торопясь вытащил из нагрудного кармана сигару, тщательно ее раскурил и начал: Скажу сразу, чтобы между нами не было недомолвок. Я не знаю, верить в вашей истории или нет. То есть мое сердце подсказывает, что вы говорите правду, но разум отказывается эту правду принимать, но это не важно. Неважно в свете того, что сейчас происходит на Земле и что может на ней произойти в самое ближайшее время. Дело вот в чем. Вы слышали когда-нибудь об Атлантиде? И он рассказал им все. О расе атлантов, живших на Земле в те времена, когда люди только-только поднялись с четверенек. Об их космической войне с пришельцами. О военной экспедиции, предпринятой с целью раз и навсегда уничтожить смертельную угрозу. Об анабиозе длиной в 15 тысяч лет. Орега рассказывал так, словно здесь, за этим столом с остатками ужина, в этой не очень уютной, но зато достаточно просторной комнате, собрались его повзрослевшие внуки и одна внучка, а он, мудрый дедушка, который все знает, решил поведать им на ночь интересную и длинную историю с прекрасным началом, страшной серединой и неизвестным концом, потому что конец нужно будет дописывать им самим. «Не знаю, как нам удалось бы справиться с этой напастью», — говорил Орега. У нас нет боевых кораблей, а на переоборудование тех, что имеются, нужно слишком много времени. Есть два корабля Атлантов, те, на которых они сейчас летят к земле, но корабли эти практически выработали свой ресурс. Они не способны сейчас драться, и все было бы совсем плохо, но тут командир Атлантов, этот, он прищелкнул пальцами, А. Эйда Атвелес, такое вот странное имя, он кое-что вспомнил. А именно, что перед самым отлетом его вызывали в столицу Атлантиды, чтобы урегулировать какие-то вопросы, связанные с экспедицией. И там, что называется в кулуарах, он слышал от некоторых облеченных властью атлантов об их намерении в ближайшее время заняться созданием тщательно законсервированных и глубоко спрятанных долговременных хранилищ. Орега умолк и принялся раскуривать потухшую сигару. «Хранилищ чего?» – не выдержал Белга. Всего, информации, техники, оружия и даже самих Атлантов. Как это хранилище Атлантов? не понял Диц. Это все равно что сказать хранилище людей? Разве такое возможно? Возможно, кивнул Орега. Хранилище людей существует. После последнего периода войн, когда человечество стояло на грани выживания, было принято решение создать специальные банки человеческого генофонда. Там, кроме образцов различных клеток и ДНК, в состоянии глубокого анабиоза находятся и люди. Я уже не говорю о весьма обычных банках данных с образцами ДНК всех населяющих планету людей. Именно этими банками данных вы, кстати, предлагали воспользоваться, чтобы доказать свое, э, ну, неместное происхождение». «Ладно», – сказал Вилга, – «не будем отвлекаться этой детали». «Не будем», – согласился Орега. «Так вот, о хранилищах Атлантов». Как понял Эйда Атвелес, Они, эти хранилища, должны были быть рассчитаны на десятки тысяч лет. И созданы они как раз на такой случай, или подобный. Ну, в общем, на случай, когда человечество не может самостоятельно отразить угрозу или избежать опасности. «Ясно», — вставил стихарь, Тус в рукаве избасной рожок с патронами в сапоге. Приперло, достал и выкрутился». «Да, что-то в этом роде». Если нужно, хранилища вскрываются, и оттуда берется все, что нужно. Ну, как я уже говорил, там знания, техника, люди, то есть атланты. Как я понял, в некоторых из этих хранилищ должны находиться наряду с прочим боевые космические корабли и сотни, если не тысячи воинов-атлантов, полностью обученных и готовых к бою. Их нужно только найти, разбудить и поставить задачу. И тогда Земля спасена. «Очень интересно», — прищурился Диц. «И где же спрятаны все эти чудеса? Вот этого как раз Атлант Велес не знает. Он может лишь предполагать». «С ума можно сойти», — сказала Сатра Ильик, снимая шлем. «Воздух, вода, боевой запас, энергия. Просто чудо какое-то. И все в нужном месте и в нужное время. Теперь я верю, что Бог на нашей стороне». «Энергии мало», — заметил один из механиков. В накопителях есть немного от солнечных батарей, но этого хватит лишь на тепло, воздух и самую необходимую электронику. Так что о плазменных пушках можно забыть. «А что, генераторы запустить нельзя?» – спросил навигатор Сатры. «Можно, наверное, теоретически. Уж больно много времени прошло. Я думаю, этой станции не меньше годков, чем нам». «Ничего, господа», – тряхнуло головой, освобождая волосы Сатры. 24 торпеды – это тоже весьма недурственно, особенно для тех, кто умеет стрелять. 15 атлантов расположились в боевой рубке только что обретенной станции. Их истребители благополучно причалили к ней несколько часов назад, и за это время экипажи выяснили, что станция вполне еще способна жить. Жить и даже выполнять свое прямое предназначение – противостоять врагу. Они запустили системы жизнеобеспечения, подготовили и протестировали ядерные торпеды, связались с командующим. С каждым днем все веселее и веселее, прокомментировал навигатор Сатр Илик сообщение Эйды Отвелиса о вооруженном нападении андроидов на людей и царящем на земле хаосе. Я вообще не понимаю, что такое андроид. Это же абсолютно дикая мысль. Создать себе электронно-биологическую слугу, которая вдобавок может сойти со своего электронного ума и тебя же убить. Разумное существо вполне способно само себя обслужить. Нет, человечество явно измельчало. Ерунда, возразила Сатра. Просто каждый расшибает лоб о свою собственную стену. Да, мы не создавали ничего подобного. Но зато я могу тебе напомнить о наших экспериментах с животными и растениями. Тоже ведь хотели себе вырастить и воспитать помощников, живых и почти разумных. Помнишь, чем дело кончилось? Навигатор чисто человеческим жестом почесал в затылке и неопределенно хмыкнул. Он помнил. Глобальный эксперимент атлантов по генетическому совершенствованию растений и даже нервной организации животных, дельфины, некоторые виды кошачьих, медведей, слоны, закончился большой и в целом похожей на нынешнюю земную трагедией. Подопытные вырвались из-под контроля и устроили экспериментаторам кровавую баню. Погибли тысячи атлантов и десятки тысяч животных. Тысячи гектаров земли пришлось просто выжечь на глубину 50-100 метров, а всякие малоприятные и трудноустранимые последствия аукались атлантам еще много сотен лет. Кстати, добавила навигатор Сатра, ты никогда не задумывался, что мы не создавали андроидов именно потому, что обожглись на животных? Да ладно тебе, поднял руки навигатор, убедила. Ты лучший, командир, поставь нам боевую задачу. Через 92 часа ориентировочно чужие подойдут на расстояние выстрела. Как будем действовать? Действовать будем просто и эффективно, сказала Сатра. Раз уж нам так повезло, что возник шанс остаться в живых, то мы этим шансом воспользуемся. Во-первых, будем исходить из того, что перед нами враг. Дело даже не в том, что я первая высказал эту мысль. Просто как можно относиться к чужому флоту, который вторгается в звездную систему, населенную разумными существами и никак себя не обозначая, идет прямым курсом на планету-мать? Когда в дом с мирными намерениями приходят незнакомцы, то они хотя бы представляются. И мы с вами знаем, что подобная этика принята и у чужих, во всяком случае у тех чужих, с которыми мы сталкивались. «А вдруг это все-таки недоразумение?» – спросил кто-то из инженеров. «Опять война? Мы солдаты!» – жестко отрезала Сатра. «Обязанность солдата – защищать свой дом. Напоминаю, что это станция и мы – все, что есть у земли на сегодняшний день из средств обороны». Правда, Эйда Атвелис вспомнил о хранилищах, но, во-первых, неизвестно, существуют ли они вообще, а во-вторых, если даже и существуют, их надо еще найти. Не уверена, что это можно сделать быстро, тем более, что точное местонахождение хранилищ мы не знаем, а на Земле сейчас, в связи с только что закончившейся бойней, бардак тот еще. Но чтобы успокоить свою и вашу совесть, скажу. Как только чужие станут досягаемы для наших торпед, мы попробуем наладить с ними связь. Если получится, потребуем остановиться. Если не получится, будем атаковать. Атаковать будем следующим образом. По три торпеды на корабль. Опыт подсказывает, что только при таком соотношении появляется приемлемая вероятность, если не уничтожить боевую единицу противника, то хотя бы вывести ее на долгое строй. При самом удачном стечении обстоятельств мы можем остановить 8 кораблей из 15, что в нашей ситуации весьма неплохо. После атаки, как только выпустили торпеды, садимся в истребители, покидаем станцию и летим на добивание, в затяжной бой не вступать. Укусил, отскочил, убежал. Не мне, впрочем, вам объяснять, как это делается. Потом все, кто останется жив, домой, на землю. Ну, придется, конечно, помучиться в тесноте, но топлива хватит. Вопросы есть? Да, сказал настырный навигатор. Каким образом будем пытаться установить с чужими связь? Отсюда со станции? Ну, тогда мы себя обнаружим, и торпедная атака потеряет неожиданность. А значит, и эффективность. Не волнуйся, дорогой, растянула губы в улыбке Сатра. «Связь будет устанавливать наш экипаж. Мы покинем станцию раньше, отойдем на достаточное расстояние в сторону и обнаружим себя. Внимание чужих мы привлечем в любом случае. Это хорошо. Что-что, а команду «Огонь» я отдать всегда успею». «Вызываю огонь на себя», — пробормотал навигатор. «Старый трюк с подсадной жертвой. У тебя есть возражения?» «Никаких, командир», — бодро доложил навигатор. «Какие могут быть возражения у того, кто уже практически покинул этот не самый совершенный мир?» Вот и славно, сказала Сатра, а теперь, не знаю как вам, а мне просто необходимо залезть в душ. И немедленно.